Глава седьмая. Амина. Время бледилось к вечеру. До начала дежурства оставалось чуть меньше часа. Лейтенант Льюис сидела с подругами на небольшой террасе, допивала горький кофе, который ненавидела всей душой. Если бы Амину спросили, зачем она его пьет, то та бы, не задумываясь, ответила, что все военные пьют кофе и презирают другие напитки, кроме тех, что горят. Её подруги придерживались того же мнения – Но изящная венерианка кофейную горечь все же предпочитала разбавлять конфетами. «Надеюсь, сегодня будет спокойное дежурство», – закусила тонкую губу венерианка. «Третьи сутки на ногах». И кто на этот раз? – вопросительно приподняла бровь Амина. Все знали, что жители Венеры были одной из самых любвеобильных рас Солнечной системы. Лейтенант связи Ванита ларф исключением не была. Привязанности она меняла быстро легко, без лишних слез и предубеждений, чем и привлекала сослуживцев, не желающих впутываться в серьезные отношения. Амина! цокнула языком сидящая справа собая. Рыжеволосый ура не любила, когда подруга подначивала ваниту. Венерианка на ехидные замечания обычно не реагировала. Но это только больше раздражало Амину, и та превращалась в быка, задачей которого было добиться от Ваниты хоть какой-то реакции. «Не нервничай», — улыбнулась венерянка. «Наша Амина снова не смогла пройти тест и не знает, куда выплеснуть яд». «Снова? Это какая попытка?» «Седьмая». Амина выдохнула и отвела глаза в сторону. «Мне очень жаль». Сабая легонько сжала руку Амины в знак поддержки. Еще три попытки», – напомнила Ванита. «Потом дисквалифицируют на пару лет». «А толку, что сейчас нет дисквалификации?» «Только мучаюсь зря», – рыкнула Амина. Хайтал предложил попробовать и другую специализацию. «Римарас говорит, я не сработаюсь со штурмовиками. Но ты же понимаешь, что это бред. Это или командор дал приказ срезать меня на тесте». Или его прихвостни не хотят пропускать еще одну женщину на позицию штурмовика?» Амина поставила чашку на стол. Жидкость выплеснулась на металлическую поверхность. Тут же появился Нун с тряпкой. «Женщине, правда, нечего там делать», — робко заметила Сабая. Штурмовики восхищали Сабаю. Они всех восхищали своей выучкой бесстрашием навыками. Но побывать в их шкуре во время боя Ура не хотела бы. Это в мирные годы хорошо носить начищенный экзоскелет. Сабая вспомнила, как однажды оказалась в полевом госпитале. Это случилось после освобождения радара от ядовитых монстров Фанти. Черные твари с кипящей слюной сначала захватили спутник планеты Эрхи, а потом перебрались на материнскую планету и уничтожили почти треть населения. Бои шли почти по всей планете, и связистам пришлось делить с медиками одно здание. Штурмовые бригады тогда первыми приняли бой, планету удалось отбить, но какой ценой вспомнить было страшно. Сабая и сейчас, спустя несколько лет, слышала крики раненых, видела изуродованные болью лица и обожжённые трупы. Ура тряхнула головой, пытаясь избавиться от неприятных воспоминаний. «Поговори с Грингом», — посоветовала Ванита. «Он вроде ничего такой, может и посодействовать. Ты же в его отряды хочешь попасть?» Венерианка, в отличие от Амины, была особой расчётливой и прагматичной. Не любила впадать в рефлексию и, если не получалось получить что-то честно, искала варианты. Командование знало об этих качествах лейтенанта и рассматривало ее кандидатуру на место в команде анализа военных операций. Сама Ванита, о возможном назначении догадывалась, но умолчала, боялась сглазить. «Думаешь, я совсем тупая?» – огрызнулась Амина. «Я уже говорила с ним». «И?» – спросила Собая. Она наклонилась вперед, как будто Амина должна была сказать что-то секретное, ну или очень важное. Ванита, наоборот, откинулась на спинку стула и расслабила затекшие плечи. «Он не может рисковать, беря на службу солдата без соответствующей квалификации», Амина скрестила руки на груди. «Хорошо, что хоть в санитарный корпус не перевели. Может, ты с ним не в той плоскости беседу вела?» Протянула венерянка. Голос Ваниты стал тяжелым, грудным, как будто в зоне досягаемости появился симпатичный офицер, и она начала строить планы на вечер. Ты на что намекаешь? Амина возмутилась, собая позеленила от смущения. На то, что он мужик, а тебе давно пора расслабиться. Не попадешь в отряд, так хоть перестанешь ядом всех оплевывать, я не такая шлюха, как ты. И напрасно. «Могла бы уже в экзоскелете по плацу бегать». Венерянка задорно рассмеялась. Ура закатила зеленые глаза. Амина покраснела. Она не знала, что ее больше бесило в подруге. Отсутствие моральных ограничений в вопросах секса. Или ее умение не реагировать на провокации. Ванита снова чувствовала себя победительницей. Амина ругала себя за то, что снова попыталась провоцировать конфликт. Знала же, чем все закончится. «Кто это?» Оживилась Сабая. В другой ситуации она бы не обратила внимания на женщину, идущую за старым роботом-проводником, но сейчас ей очень хотелось отвлечься от произошедшей перебранки и сменить тему разговора. Подруги синхронно обернулись в сторону, куда показывала Ура. Амина повернула голову. Она быстро поняла, кто привлёк внимание Сабаи. Новенькие на базе появлялись часто, а вот гражданские почти никогда – Лейтенант села в полоборота, чтобы лучше разглядеть незнакомку. Сочетание синего жакета из плотной ткани и легкой шёлковой юбки показалось ей странным и даже неуместным для этого места. Светлые, почти пепельные волосы были собраны в высокий хвост. Это делало образ женщины дерзким и запоминающимся. Глядя на незнакомку, Амине захотелось избавиться от стандартного солдатского пучка и распустить волосы. Рука сама потянулась к заколке – но она вовремя себя одернула. «Ай, Йоли!» – сухо констатировала Ванита. «Хорошенькая!» Незнакомка и правда была хороша. Проходящие мимо солдаты и офицеры, не стесняясь, оглядывались вслед незнакомки, а кто-то даже останавливался, чтобы лучше рассмотреть новенькую и предложить ей помощь. «Похоже, у тебя появилась конкурентка», – фыркнула Амина. «У меня ли?» Широко улыбнулась Ванита и показала в сторону входа в один из жилых корпусов. Там стоял майор Гринг. Мужчина заложил руки за спину и терпеливо ждал, пока Айоли с роботом дойдут до него. Пару раз он даже хотел двинуться навстречу незнакомки. Девушки видели, как нетерпеливо Гринг дергал правой ногой. Как будто собирался сделать шаг, но в последний момент оставался на месте. «Торопись, подруга!» «А то она займет твое место не только в кровати у Гринга». Амина сжала зубы от злости. Ванита, довольная проведенным временем, поднялась из-за стола и пошла в сторону корпуса связи. До начала пересменки оставалось всего 10 минут. Нара Дорога до жилого сектора заняла минут пять пешком. Пруд не спеша жужжал над каменной дорожкой. Я пыталась отвлечься от разговора с мастером Вихари и осмотреться, История, сбежавшая о Йоли, не давала сосредоточиться на дороге. Прикинула время, когда это могло произойти. Эйбран уже существовал, но еще не был полноценной базой. Хортон, в голове все перемешалось, сердце забилось быстрее. Мысль о том, что если она смогла вырваться тогда, то и я смогу, стала почти реальной. Это одновременно дарило надежду и пугало. Появилось робкое желание попросить мастера познакомиться с женой. Но пока эту мысль отбросила, мастер Вихари создавал впечатление умного и благородного джагонца. Но все же джагонца. Эта раса слишком ревностно оберегала своих женщин. А йоли говорили, если хочешь быть единственной женой и не видеть ничего, кроме потолка собственной спальни, беги к джагонцу. Хуже, по версии йоли были только гайнары. Конечно, слухи были преувеличены, а горемные сплетни вообще нужно было делить на двадцать, чтобы найти хотя бы намек на истину. Но тем не менее, с просьбами к Джагонцу я решила пока повременить. Чтобы отвлечься, сосредоточилась на окружающем пейзаже. Первое впечатление от Эйбрана было смазанным. Глазу не хватало ярких красок, сочной травы Брима, шумных студентов. Здесь все было подчинено уставу и дисциплине. Даже расположение серых зданий следовало строго схеме. Нюансов я пока не понимала, но логика прослеживалась. Жилые здания для преподавателей находились неподалеку от учебных корпусов. От остальных зданий базы они отличались только размером – всего пять этажей и наличием кафе прямо в доме. Офицеры и командный состав базы жили отдельно. Для них было выделено пять квадратов. И все они были равномерно распределены по территории комплекса – Если верить карте, именно в районе этих квадратов располагались основные магазины, в том числе продуктовые и бытовые. Курсанты жили в общежитиях и казармах, рядом с ними находились стадионы для тренировок, дракони-питомник и военные классы. Полноценные полигоны для тренировок и испытаний военные строили на максимальном удалении от жилых и учебных квадратов, видимо, чтобы минимализировать вероятность несчастных случаев. На этой планете мне предстояло провести как минимум год, а может и больше. Я пока мало что знала о том, как работают военные контракты. В хитросплетениях юридических нитей всегда было много тонкостей, о которых я могла не знать. Но одно было точно – военные планеты жили по своим законам. Правила Айола здесь не работали, и я тихонько улыбнулась этой мысли. Прот бодро пиликнул. На сигнальном экране появилось сообщение о том, что мы добрались до места – Я переключила парящий над землей чемодан в наземный режим. Багаж послушно выпустил колеса и опустился. Добро пожаловать на Эйбран, на рель. Возле входа в здание стоял тот самый майор Гринг. Он опирался плечом на серую колонну и широко улыбался. Мужчина успел переодеться в повседневную форму. Песочный комбинезон плотно облегал мускулистый торс. Пряжка ремня блестела в лучах предзакатного солнца. Тяжелые ботинки радовали глаз идеальной чистотой. От обычного рядового его отличали только майорские знаки на груди и нашивка штурмового отряда. Правда, какой именно это был за отряд, я не знала. Благодарю. На этом я планировала завершить обмен любезностями и познакомиться со своей новой квартирой. Майору мои планы не понравились. Он оторвался от колонны и в три шага преодолел несколько разделявших нас метров. Я вас поздравляю. «Вы первая женщина, которая заняла позицию преподавателя на Эйброне, да еще и гражданская. Это вызывает уважение». Он сделал шаг вперед. «Теперь мы стояли так близко, что я чувствовала легкий ментоловый аромат от кожи мужчины. Сделала шаг назад, чтобы увеличить дистанцию». «Мне стоит принести извинения за произошедшее в космопорте». «Не стоит. Мастер Вихари все пояснил». Гринг снова сократил дистанцию – Мы снова стояли слишком близко друг к другу, но снова щекотал едкий запах ментола. Взгляд уперся в мускулистую грудь офицера. Кончики пальцев заколола от желания дотронуться до мужчины. Я еще раз отступила. «И все равно, я должен извиниться». «Майор Гринг, вы полукровка?» «Как вы догадались». Гринг удивился и теперь уже сам сделал шаг назад. Расстояние увеличилось, дышать сразу стало легче. Пальцы перестали пульсировать от желания облапать совершенно незнакомого мужчину. «Феромоны, которые вы выделяете, кто-то из родителей принадлежал к лидарам?» «Мама». Глаза Гринка расширились от удивления. «Как ты догадалась?» Мужчина потерял контроль и резко перешел на «ты». «Это несложно, майор. Просто учитывайте в будущем, что феромоны имеют запах и не действуют на Айоли». Гринка растерянно моргнул. Скорее всего, пытался понять, насколько мои слова соответствуют действительности. Они ей не соответствовали ни на каплю. Я врала. А Йоли не были устойчивы ни к природным феромонам, ни к синтетическим афродизиакам, ни к другим стимулирующим возбуждение веществам. Но мы хорошо знали механизм их работы. С самого детства горемницу учили распознавать и применять эти вещества, а еще контролировать собственное тело, потому что мы не животные». Так говорила вторая жена моего отца, Беатриса. «Вот теперь точно приношу свои извинения. Обычно...» Он не договорил. Видимо, просто не знал, что сказать в свое оправдание. Я в извинениях или оправданиях не нуждалась, поэтому еще раз улыбнулась. «Было приятно пообщаться, майор. Приятного вечера!» «Я помогу с вещами...» Отказаться от помощи не успела. Мужчина резко наклонился, схватил за ручку чемодан. Через секунду сработала система безопасности багажа. Майору отбросила к стене. Прот, кажется, издал ехидное «Ха-ха». «Что это?» – спросил майор, поднимаясь на ноги. «Система защиты багажа?» – пожала плечами. «До свидания». «До завтра». Прот поплыл в сторону прозрачной двери. Я пошла за ним. Чемодан резво покатился сбоку. Оставалось надеяться, что майору Грингу не сильно досталось. Шин Шин вернулся в свою квартиру. Его дежурство было кончено. В ближайшие сутки можно было расслабиться и ни о чем не думать. Мужчина достал из тазиса порцию классического шницеля, бутылку ирханского пива и включил сетевой экран – Планы на вечер ограничивались едой и просмотром какой-нибудь спортивной трансляции. Ехать в город не хотелось, да и разрешения покинуть базу в этот раз он не сделал. В этом вечере все должно было быть идеально. А Омрачало настроение только перепалка с Гайнаром. Точнее, сама беседа никак не волновала Шина. А вот его фраза о том, что Гайнары не выбирают себе драконов, назойливой мухой крутилась в голове мужчины она не совпадала с тем, что он знал о драконах и их хозяевах. Шин, потративший 10 лет жизни на изучение крылатых ящеров, чувствовал себя тупицей. Какое-то время он пытался убедить себя в том, что отношение драконов и подкрылых к его работе вообще отношения не имеет. Он должен был следить за питомником, не больше. Но такой огромный пробел в собственных знаниях игнорировать было очень сложно. Поэтому Шин отложил трансляцию – Я открыл портал научной библиотеки Гайнаров.